283. Скажу еще нечто. Сейчас, утвердившейся в сердце моем тысячи стоит других, с ответом своим запоздавших и после пришедших назов. Приму всех, но с честью разной. Воздам всем, но по ярости устремлений, и всех насыщу по степени голода духа и вместимости, принесенных собою корзин. Хлебов. Не пять, нас заготовлено много, и не на пять тысяч. Где же и корзины желающих хлеб получить?